Открытый взгляд и дружелюбная улыбка говорят о твердом и прямодушном нраве. До чего он отличается от своего предшественника, вечно надутого трона? Будто подтверждая мысль Пьемура, Нтон добродушно улыбнулся, приветствуя ученика-орфиста. до «Да чего жаль, Пьемур, что у тебя ломается голос. Я так ждал праздника у лорда Гроха. Хотел послушать новую балладу. Минули мне все уши, прожужжала рассказами о ней. Ты когда-нибудь летал на драконе, нет? Тогда ты, Минолли, залезай первая. Пусть посмотрит, как это делается. Вот Минолли, ухватившись за летную упряжь, вскарабкалась льоту на плечо. И, ловко перекинув ногу через шею дракона, уселась между выростами гребня. Внимательно наблюдая за ней, Пьемур все никак не мог поверить привалившей ему удачи. Разве можно себе представить... Чтобы трон позволил какому-то подмастерью, а тем более шкалеру, прокатиться на своем бронзовом. но понял в чем фокус? Отлично, тогда забирайся. Сибилл подсадил Пьемура. миноли протянул ему сверху страховочную веревку. Путь вверх по раконьему плечу показался пареньку очень длинным. Он ухватился за веревку и поставил ногу на плечо леота Тут ему пришла в голову мысль, не повредит ли он своим сапогом гладкую шкуру зверя. «Не робей, Пьемур!» – засмеялся антон «Шкуре Леота ничего не сделается. Но он благодарит тебя за заботу». От удивления Пьемур чуть не свалился. «Подтягивайся, Пьемур!» – скомандовала Минолли. «Я и не знал, что он меня слышит!» — выдохнул паренек, устраиваясь на шее Леота. — Драконы слышат то, что хотят услышать! — усмехнулась Миноле. — Придвинься ко мне поближе! Перед тобой еще должен уместиться Сибил! Едва она произнесла эти слова, как Сибил, с ловкостью свидетельствовавший об изрядной практике, занял место перед Пьемором. За подмастерьем последовал Нтон. Усевшись, он передал им предохранительные ремни. Пьемур решил, что это излишняя предосторожность. Тесно зажатый между Сибиллом и Минолли, он не мог бы шевельнуться, если бы даже захотел. Сибил покосился на него через плечо. «Я уверен, что ты наслышан о промежутке, но все же хочу тебя предупредить. Он пугает даже тех, кто знает, чего ожидать». «Это действительно так, пьемор Подтвердила Миноль, обняв его за талию. «Я буду крепко держаться за тебя, а ты обхвати за пояс Сибила». «В промежутке ты ничего не будешь чувствовать», — продолжал Сибил. «Там нет ничего, кроме леденящего холода. Ты не будешь ощущать ни Лиота под собой, ни наших тел, прижатых к тебе, ни своих рук на моем поясе. Но это продлится всего лишь несколько ударов сердца». И они покажутся тебе очень громкими. Считай их. Мы все так делаем, можешь не сомневаться. Улыбка Сибила рассеяла все сомнения и страхи Пьемура. Он кивнул, боясь, что голос может его подвести. Не так уж важно, что там случится в промежутке. Главное, он испытает это сам. Мало кто из учеников орфиста может таким похвастаться. Внезапно последовал сильный толчок, и он уткнулся подбородком Сибилу в спину. Невольно взглянув вниз, он увидел, как земля быстро удаляется. Это Лиот взвился ввысь. Пьемур почувствовал, как напряглись мощные мышцы, отходящие от шеи дракона. И хрупкие на вид крылья сделали первый, самый важный взмах. Мгновение. Ярмарочный лук как будто провалился вниз. И вот они уже парят вровень с огневыми высотами форт Холда. Сибил предостерегающе сжал ладони Пьемура, лежащего у него на поясе. Еще один удар сердца, и вокруг ничего, кроме пронизывающего до боли холода. Только даже эту боль Пьемур не мог ощутить. Единственное, что он чувствовал, это полное отсутствие всяких ощущений, кроме ударов бешено бьющегося в груди сердца. Он с трудом подавил инстинктивное желание закричать от ужаса. В следующее мгновение они снова парили над землей. Лед плавно скользнул в вираж, и под его крыльями распахнулись просторы золотистой равнины. Пьямур вздрогнул и уперся взглядом Сибилу в спину. А дракон продолжал скользить к земле, время от времени резко рыская в стороны, что доставляло пьемуру несказанное беспокойство. Вдруг он услышал чириканье фаеров и, несмотря на твердое решение не глядеть по сторонам, поймал себя на том, что наблюдает, как они зигзагами мячутся вокруг дракона. «И так-то страшновато!» — крикнула ему в ухо Миноли. «А тут еще... Ой!» Сердце у Пьемура упало. «Кажется, сейчас он оторвется от шеи дракона». Судорожно вздохнув, он еще крепче вцепился в пояс Сибилла, и почувствовал, как подмастерье затрясся от сдерживаемого смеха. «Именно это я и имела в виду», — продолжала Миноле. «Нтон говорит, что это всего лишь воздушные потоки. Они вздымают дракона вверх или заставляют его падать вниз». «Только и всего?» Несмотря на все старания Пьемура, вопрос прозвучал, как испуганный писк. Но Миноле не засмеялась за что он был ей искренне благодарен. «Я тоже никак не могу к ним привыкнуть», услышал он ее ободряющий голос у самого уха. пимур только начал осваиваться с этим новым неудобством полета на драконе, как Леот круто пошел вниз, будто собирался нырнуть в реку Айген. Мальчика прижало к Миноле, и он не знал, как лучше поступить, крепче уцепиться за Сибила или поддаться этому давлению. «Только дышать не забывай!» – крикнула Минолли, но он едва расслышал ее слова в свисте летящего навстречу ветра. Тем временем Лиот выровнял полет и стал плавно кружить над открывшимся внизу прямоугольником ярмарочной площади. Слева виднелась река, широкий мутный поток, струящийся меж красных песчаниковых откосов. Небольшая лодка скользила по течению которое должно быть было куда стремительнее, чем могло показаться, глядя на гладкую, маслянисто-блестящую поверхность реки. Направо тянулся скальный уступ, широкий и голый, который полого поднимался к холду Айген на безопасной высоте от воды, если судить по отметкам, оставленным приливом на песчаниковых обрывах. За холдом вздымались отвесные скалы, которым ветер придал самую причудливую форму. Некоторые из них служили приютом обитателям Майгена, где не было рядов предместьев, примыкающих к главному холду. Не было в Айгенском холде и огневых высот. Да и какой от них прок, ведь вокруг только камни до да песок. А им нити не могут причинить никакого вреда. Плодородные земли, снабжающие холд продовольствием, лежали за ближайшей излученной реки. Там вода отводилась вглубь каналами, питающими поля воденицы. Пьемур очень сомневался, что ему пришлось бы по вкусу жизнь в таком мрачном на вид холде. Пусть даже он неуязвим для нитей. А потом, здесь такая жарища? Лед приземлился, подняв тучу красноватой пыли. И на Пьемура обрушилась волна удушливого зноя. Еще не расстегнув предохранительных ремней, Он уже начал сдирать с себя кожаное обмундирование. И увидел, что Миноли тоже поспешила избавиться от шлема, перчаток и куртки. "Всегда забываю, как жарко здесь, в Айгении", вздувая со лба волосы, проговорила она. "Зато драконам жара очень даже по вкусу", сказал Антон, махнув рукой в сторону холда, где громоздились пологие холмы. Только теперь Пьемур разглядел, что это были растянувшиеся на солнце драконы. Съезжая с лётового плеча, Пьемур обратил внимание на то, как необычно устроена здешняя ярмарка. Открытых дорожек не было видно. Да и вообще, единственным открытым пространством была площадка для танцев, по обыкновению расположенная в центре. Хотя он не мог себе представить, у кого хватит сил танцевать в такую-то жарищу. Пьемур пригнулся. Лиот, осыпав их песком, взметнулся ввысь и полетел разделить компанию нежащихся на солнце драконов. Тем временем Нтонов Трис, Сибелова Киме и все девять ящериц Минолли тоже взлетели в воздух, где их встретили налетевшие откуда-то здешние фаеры. И вся стая радостно галдя устремилась вдаль. — Вот и чудно! Нашли себе занятие! — проговорила, глядя вслед Минолли. Потом повернулся к пьемору «Дай мне свои вещи, я оставлю их в холде, пока они тебе снова не понадобятся». «Мы должны нанести визит вежливости лорду Лауди и его домочадцам», сказал Сибилл, доставая из кармана пригоршню монет. Выбрав три, он вручил их Пьемуру. Одну осьмушку и две тридцать вторых. «Не подумай, что я жмот», Просто кое-кто может заинтересоваться, если увидит у тебя слишком много денег. К тому же, я не думаю, чтобы в здешнем холде знали толк в твоих любимых пончиках. Все равно здесь для них слишком жарко. Пьемур покачал головой и проворно опустил деньги в карман. Зато здесь готовят засахаренные фрукты, которые должны тебе понравиться, подсказал Сибилл. В любом случае, прохаживайся по ярмарке и держи ушки на макушке. Только смотри, чтобы тебя не поймали за подслушиванием. А ужинать приходи в холд. Если что, спроси арфиста Бантура. Или Диса, он тебя помнит. Они подошли к краю навеса. И Пьемур наконец понял. Проходы, конечно, есть. Только они прикрыты от палящих лучей солнца полотнищами тканья. В потоке людей, безостановочно двигающимся мимо ларьков и прилавком, оказалось очень легко затеряться. Он заметил, как Миноли обернулась, ища его глазами. Но Сибил что-то сказал ей на ухо, и девушка, пожав плечами, двинулась дальше. Пьемур почти сразу же уловил разительные отличия этой ярмарки от тех, которые ему довелось повидать на Западе. Здесь никто не торопился. Чтобы отстать от спутников, Пьемур сознательно шел нога за ногу. Но когда попробовал двинуться в привычном темпе, то мгновенно спохватился. Здесь все ходили неспешно. Никто не размахивал руками, не суетился. Голоса журчали томно и протяжно. Улыбки еле-еле струились. И даже у смеха был ленивый оттенок. Прохожие держали в руках длинные, наполненные жидкостью трубочки которые то и дело посасывали. На каждом шагу попадались лотки с разнообразными прохладительными напитками и фруктами. Через каждый десяток прилавков посетителей ожидала просторная палатка, где можно было передохнуть, на скамье, а то и просто на песке. На углах полотнища были приподняты, и долетавший с реки прохладный ветерок обдувал эти места для отдыха и проходы к прилавкам. Для начала Пьемур обошел всю ярмарку. Несмотря на веющий ветерок и минимум физических усилий, народ, лениво прогуливающийся вдоль прилавков, почти не разговаривал. Как заметил Пьемур, большинство разговоров, будь то беседа или торговля, начиналось, когда обе стороны удобно усаживались. Тогда он истратил мелкую монету на трубочку с фруктовым соком и несколько сочных ломтиков войлочной дыни, а потом, отыскав незаметное местечко в одной из палаток, устроился поудобнее и, попивая и закусывая, приготовился слушать. Ему понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к мягкому выговору здешних уроженцев. Приглушенная беседа, которую вели двое мужчин слева от него, оказалась сущей ерундой. Один отчаянно расхваливал особых, косолапых бегунов, которых надеялся выгодно обменять. Другой превозносил достоинства обычной породы. Раздосадованный пустой потерей времени, Пьемур намострил уши в сторону компании из пяти человек, сидящих справа. Они винили в жаре нити, плохом урожае жару и еще все, что угодно, кроме собственной лени, в которой, по мнению Пьемура, крылась истинная причина их неуспеха. Кучка женщин тоже бормотала что-то о погоде, о мужьях, о детях, о том, какие невозможные дети в других холдах. И все это вполне спокойно, умиротворенно, без малейшего признака раздражения. Вот трое мужчин, которые только что сидели так тесно сблизив голову, что из-за их плеч не долетало ни единого звука, наконец разошлись. Но от зоркого взгляда Пьямура не ускользнуло, что перед расставанием из одних рук в другие перешел маленький мешочек. И он сделал вывод, что они всего лишь ожесточенно торговались. Любители скакунов тоже ушли, и их место заняла новая пара. Но к разочарованию паренька оба они завернулись в длинные накидки и сразу же захрапели. Тут Пьемур почувствовал, что и у него глаза отчаянно слипаются Допив для бодрости остаток сока, он подумал, неужели и в следующей палатке его ждет такая же скучища? Разбудило его прохладное дуновение ветерка и оживленные голоса. Пьемур принялся испуганно озираться, решив, что проспал барабанное сообщение, но быстро вспомнил, где находится. Над ярмаркой уже сгущались сумерки. И, словно дождавшись захода солнца, прохладный вечерний ветерок принялся весело раздувать поднятые полотнища. Кроме Пьемура под навесом никого не было уловив аромат жарящегося мяса паренекк вскочил на ноги только еще не хватало опоздать к ужину он изрядно проголодался жара спала и все вокруг заметно оживились по дорожкам весело болтая бодрый поступью двигался нескончаемый поток людей кмуру пришлось поработать локтями чтобы выбраться из толпы драконы мощными глыбами выделяющиеся на утесе холда устремили вниз сверкающие глаза, которые яркостью соперничали со светильниками, установленными на высоких шестах по всей ярмарочной площади. Пьемур беспрепятственно проник в холд и, следуя за потоком нарядных гостей, легко обнаружил главный зал. Если верить гулявшим по цеху орфистов слухом, лорд Лауди не отличался особой щедростью. Но на ярмарках каждый холд старался не ударить в грязь лицом. Самые влиятельные люди Холда, вместе с ближайшей роднёй, приглашались на обед к лорду-правителю. А с ними – всадники, лорды, главы и мастера цехов, приехавшие на ярмарку. Орфисты, по обычаю, занимали стол рядом с главным. Пьямур никогда не видел здешнего арфиста Бантура и надеялся, что Сибил Сминоль уже в зале. Так оно и оказалось. Оба весело болтались с Дисом, которого определили Бантуру в помощнике в тот самый день, когда миноли поменяв стол, стала подмастерьем. И с трудом. Его тоже тогда отправили в морской холд в устье реки Айген. Бантур, уже седой, но с удивительно молодыми ярко-голубыми глазами, приветствовал Пьемура с необычайным радушием. Такое редко оказывалось простым шкалерам. От его гостеприимства мальчуган смутился даже больше, чем если бы ему оказали холодный прием. Орфист потребовал, чтобы Пьемуру принесли горячего мяса и овощей, и навалил ему на тарелку такую гору, что у паренька глаза на лоб полезли. Пока он ел, остальные орфисты беседовали между собой. А когда он, наконец, проглотил последний кусочек, бантур пригласил всех прогуляться, чтобы освободить место для новых гостей лорда Лауди. Он спросил Пьемура, на чем он собирается играть, когда подойдет его очередь, на гитаре или на барабане. Пьемур нерешительно оглянулся и, увидев незаметный кивок Сибила, с показным энтузиазмом вызвался исполнить партию гитары. «Странно, Пьемур. Я была уверена, что ты выберешь барабан!» С таким невинным видом заметила Миноли, что он чуть не принял ее реплику всерьез. С трудом подавив желание дать ей хорошего пинка, Пьемур лучезарно улыбнулся. «Ты же только сегодня слышала, какого мнения обо мне наши барабанщики!» Так скромно вымолвил он, что Миноле подавилась от смеха да так, что слезы брызнули из глаз. Когда орфисты зашагали в сторону ярмарочной площади, с Пьемуром поравнялся Сибил. «Ну что, услышал что-нибудь интересное?» «Кто способен разговаривать, когда стоит такая жарища?» С искренним отвращением проговорил Пьемур. Он подозревал, что Сибилу известна лень, охватывающая здешних жителей в дневное время. «Ты заметишь, к вечеру они меняются. Тебе придется подыгрывать только танцором Или я плохо разбираюсь в ярмарках, или...» Сибил нашел взглядом стройную фигуру Минолли, одетую в синий цвет орфистов. «Все будут требовать, чтобы она пела, пока не охрипнет. Так всегда бывает» пемур незаметно покосился на сибилла знает ли сам подмастерье что чувство которое он питает к помощнице главного орфиста написано у него на лице первый танец был самым быстрым и самым длинным прохладный ночной воздух поощрял танцоров на такие головокружительные коленца что пемур только диву давался и куда только подевалась их дневная медлительность Когда на помосте осталась Миноли вместе с бантуром Дисом и трудом Сибил взглядом указал Пьемуру на людей, которые, разбившись на кучке, стояли в сторонке, и, посасывая из трубочек напитки, о чем-то негромко беседовали. Пьемур решил, что шепчутся они из вежливости, чтобы не мешать певцам и их слушателям, но ему от этого было не легче. Он уже собирался бросить свое занятие, но тут его слух привлекло слово «древнее». Он подобрался поближе к беседующим, и в отблеске светильников разглядел, что двое из них были моряки, а остальные — кузнец, рудокоп и айгинский холдер. Не могу утверждать, что это были именно древние, но с тех пор, как они перебрались на Южный, мы больше не страдаем от нежданных гостей. Вон, гнереж, хоть и древний, а уважает установленные Бенданом порядке Так что, скорее всего, это были они. «Молодой Торик часто отправляет свой двухмачтовик на север торговать», – заговорил один из моряков, доверительно понизив голос. И Пьемуру пришлось до предела напрячь слух, чтобы разобрать слова. «Он давно этим занимается, и мой правитель не видит в этом ничего дурного. Ведь Торик не всадник. А потом, те, кто остались на Южном, не подчиняются Бендену. Вот мы и торгуем помаленьку». «Он мужик прижимистый, но цену назначает справедливую». «И платят деньгами?» — удивился Холдер. «Нет, товаром. Камешками, ложками, фруктами, кое-чем еще. А как-то раз...» Пьемур затаил дыхание, стараясь разобрать заговорщицкий шепот моряка. «Он отвалил нам девять яиц огненной ящерицы». «Ну да!» В этом недоверчивом вопросе смешались зависть и неподдельный интерес. Моряк шикнул на собеседника, чтобы тот говорил потише. Хотя, конечно, тот никак не мог скрыть жгучей ревности. На южном просто завались песчаных бережков, где они водятся. Но в любом случае. Захватывающую беседу прервал приход еще одного моряка, который был постарше и, вероятно, выше званием двух болтунов потому что на этом разговор перескочил на другую тему. Пьямур, выждав немножко, незаметно удалился. Тут Минолли начала петь под аккомпанемент других орфистов. Все разговоры мгновенно стихли. И она, как показалось пьемуру просто изумительно исполнила песенку о королеве фаеров. Опытное ухо пьемуру уловило, что голос ее стал еще богаче, а тембр глубже. Он не смог найти изъянов в музыкальной фразировке песни. И не мудрено. после трех оборотов ученичества у сурового мастера Шаганара. Как удивительно созвучен ее голос тем песням, которые она исполняет! Не уставал восхищаться Пьемур. И поет она гораздо выразительнее многих арфистов, которым природа дала более сильные голоса. Казалось бы, сколько раз он уже слышал песенку о королеве. И снова она захватила его целиком. Когда песня закончилась, паренек поймал себя на том, что аплодирует не менее бурно, чем все вокруг. Умение подобрать музыку к словам, этот талант Миноли не был единственным. Своими песнями она умела подобрать ключик к душам и сердцам слушателей. Пока восхищенная публика наперебой выкрикивала названия полюбившихся песен, она кивнула Сибилу, чтобы тот поднялся на помост и они дуэтом исполнили песню восточного морского холда. Голоса их так прекрасно дополняли друг друга, что восторг и уважение, которое Пьемур питал к своим друзьям-орфистам, в этот вечер достигли небывалых высот. Вот если бы у него случился тенор, он тоже бы со временем смог. Отыграв еще три танца, он понял, что Сибил не ошибся. Айгенская публика решительно предпочитала служить пение Минолли. Еще Пьимур заметил, что после каждого ее сольного выступления обязательно шла хотя бы одна хоровая песня и дуэт, в которых участвовали айгенские орфисты. Очень разумно с ее стороны. У коллег не будет причин обижаться. Жаль, что такая предусмотрительность никак не применима к его собственной проблеме с учениками-барабанщика. То ли потому, что он выспался днем, то ли потому, что сухой воздух действовал бодряще, но только ему расщутил признаки усталости. Только к тому времени, когда толпа вокруг танцевальной площадки начала редеть, и все больше людей стали устраиваться на ночлег в ярмарочных палатках. Он стал оглядываться в поисках Сибилла и миноли Так и не обнаружив друзей, он наконец наткнулся на сон напозевывающего струда который, посмеиваясь, посоветовал ему отыскать где-нибудь спокойное местечко и вздремнуть. Днем сама жара действовала усыпляюще. Но теперь, после всего того, что он услышал на ярмарке, сон не шел. Нет никаких сомнений. Визит древних на Сапфировый прииск события не единичное. Ясно и другое. Хотя Гнериш, предводитель Вейра иген который был родом из древних и пользовался уважением, Здешние холдеры многое бы отдали, лишь бы подчиняться Бентону. Пьемур проснулся от того, что кто-то ущипнул его за ухо. Он испуганно подскочил, но почти сразу же увидел рядом с собой крепыша и услышал его тихий успокаивающий свист. Рядом кто-то заливисто храпел, прижавшись к Пьемуру теплой спиной. Паренек осторожно отодвинулся. Крепыш чирикнул и, слетев на землю, сделал несколько шагов, то и дело оглядываясь на Пьемура. Он явно приглашал мальчика следовать за собой. И хотя в глазах его не было красного оттенка, свидетельствующего о голоде, они быстро вращались, что подразумевало настойчивый призыв. «Я принял твое сообщение даже без барабана», — шепнул Пьемур, отползая от храпящего соседа. «Видно, он действительно изрядно устал, если заснул в такой компании». Крепыш уселся на его правое плечо и принялся оттолкать мальчика в щеку, вынуждая повернуть голову влево. Пьемур послушно поднырнул под полог палатки и в неверном свете меркнущих светильников увидел вдали темную громаду дракона и рядом с ним силуэты людей. Фаер протяжно вскрикнул и полетел к ним. Зевая и поеживаясь от пронизывающего предрассветного ветерка, Пьемур поспешил следом мечтая о кружке горячего кла. Тем более, что присутствие дракона означало, придется снова лететь через промежуток. А там будет еще холоднее. Вопреки его ожиданиям, оказалось, что дракон вовсе не льот, а коричневый, но почти такой же огромный, как великан из Фортвейера. Должно быть, это Кант. Так оно и оказалось. Подойдя поближе... Баренёк увидел на лице всадника шрамы от страшных ожогов, полученных во время знаменитого броска кала и звезде. «Поторапливайся, Пьемур», — сказал Сибил. «Фнор прибыл, чтобы захватить нас в Веербендан. У Рамоты наступает рождение». Пьемур завопил от восторга и вдруг поперхнулся. Всю его радость как ветром сдула. «Мало того, что он побывал на ярмарке, так ещё и на рождение в бенден угодил». «Да если Клел с компанией пронюхают об этом, ему от них совсем жизни не будет!» Но, заметив, что все ждут от него приличествующий случаю реакции, спохватился и, посетовав на свой ломающийся голос, постарался изобразить на лице самую, что ни на есть, безоблачную улыбку. Однако стон, который вырвался у него, когда он взбирался по плечу Канта, относился все к тем же враждебным силам, а вовсе не к чрезмерным физическим усилиям. Он молча перенес поддразнивание Сибил о тяготах школярской жизни, и вопросы минули о том, почему он такой неразговорчивый. То ли проголодался, то ли не выспался. — Не печалься, Пьемор. В Бендене для тебя наверняка тыщится кружечка-другая кла. Она взглянула ему в лицо. — Да ты и вправду спишь, что ли? — Почти. Притворно зевая, ответил он а потом добавил, чтобы сделать ей приятное. «Никак не могу поверить, что это наяву. Я, Пьемур, и вдруг отправляюсь в Бендан на рождение». «Может быть, стоит попросить миноли чтобы она ничего не рассказывала ни барабанному мастеру, нидерцану Пусть скажет им, что его оставили в Айгене и забрали на обратном пути». «Нет, ничего не выйдет». Она обязательно захочет узнать причину. А как, спрашивается ей сказать, не рискуя прослыть болтуном, ябедой и нытиком? Должен же быть какой-то способ поставить Клела и Дерцана на место самому, не прибегая к посторонней помощи. Несмотря на тягостные предчувствия, у Упьемура снова захватила дух, когда Кант взвился в воздух и, расправив огромные крылья, сделал первый взмах. На этот раз в предрассветном сумерке лететь было не так страшно. Он понятия не имел, как высоко над землей они парят, поскольку меркнущие огни Айгена остались позади. Но сердце у него упало от ужаса, когда Фнор вслух приказал Канту доставить их через промежуток в Вейербендан. Опять это жуткое бесчувственное одиночество, пронизанное леденящим холодом. Но не успел холод пробрать его до костей, Как они, в свете занимающегося дня, вынырнули над огромной чашей вееры Бенден.